Глава 55 Эпиграф. «У каждого наблюдателя есть свой собственный комплект сейчас, и ни одна из этих различных многослойных систем не может претендовать на прерогативу представления объективного течения времени». Курт Гедель. «А где Китти?» — спросил Гедель. «В оранжерей», — ответил Оппи. «А что?» Фейнман снова улыбнулся. «Как вы знаете, Китти возглавляет нашу группу «Скрепляющий цемент». Она должна услышать это первой, или, по крайней мере, одновременно с вами». Оппи кивнул и двинулся вглубь Олден Мэннера. Но, очевидно, у посетителей не хватило терпения дождаться, покуда он доплетется до оранжерей, а ходить быстрее он уже не был способен. Позовет Китти и вернется с нею. Они последовали за ним. Хё! С волчьим подвыванием воскликнул Фейнман, когда им навстречу попалась хорошенькая горничная. Дверь в оранжерею находилась рядом с кухней. Опи вошел туда первым. Тёплый, душный воздух резко контрастировал с сухой прохладой самого особняка. Кити, облаченная в синие брюки и свободную белую блузку с закатанными рукавами, поливала из шланга грядки с растениями. Ни Гедаль, ни Фейнман еще не бывали здесь, и Дик прямо с порога направился к длинному металлическому ящику, откуда свисали плети какого-то растения, усеянные переливающимися перламутровым блеском бобами. «Что это такое?» «Гидропоника», — ответила Китти, перекрывая воду. «Я в свободное время развожу растения, которые можно было бы выращивать на Марсе или на борту космического корабля без почвы. Вот этим нужно много солнечного света, Но в подвале есть еще несколько, которым достаточно тусклых лампочек. Она улыбнулась. — И, кстати, о тусклых лампочках. Что привело вас сюда? Гедаль лишь моргнул за своими толстыми стеклами очков, а Дик рассмеялся. «Ну, — но вы же знаете, что мы с Куртом так давно мусолим? — Да, конечно, — ответила Китти. — Только не говорите, что у вас что-то получилось из этого. — Получилось, — сказал Дико. Сначала я сам не поверил цифрам, которые выдавал компьютер Джонни фон Неймана, но я попросил двух наших малышей, тех умных мальчика и девочку, которых вы, Опи, привезли из Стэнфорда в прошлом месяце. Дважды и трижды проверить их, и все сошлось. «Это потрясающе», — сказала Китти. «Погодите», — вмешался Роберт. «Она, может, и знает, над чем вы работали, но я-то не знаю» а — Верно, — отозвался Дик. — Вы тоже узнаете, но чуть погодя. — Все из-за этого чертово линейного времени, да, Курт? И он легонько толкнул локтем щуплого математика. — Правда, оно не линейное, — сказал Гедаль. — Оно образует кольца, замкнутые, временеподобные кривые. — Так он их называет, — пояснил Дик. Но с позиции квантовой электродинамики в этом нет ничего подобного. Это действительно петля во времени. И мы можем, по крайней мере, теоретически, перемещать материальные объекты по одной петле или через их взаимосвязанный ряд в любую точку прошлого». «И что?» — осведомился Оппи. «Я читал все работы Курта. Он уже 18 лет утверждает это». Курт кивнул. Это был мой подарок Эйнштейну к его семидесятилетию. Новое решение уравнения поля общей теории относительности. который добавил Фейнман, подмигнув. «Заставил Эйнштейна усомниться в этой теории, в своем детище». «Да», — подтвердил Гедаль. «Но сейчас он не стал бы сомневаться. Мы с Фейнманом соорудили машину, которая действительно способна перемещать объекты в любую точку на замкнутой временной кривой» вы серьезно? — спросила Китти. — Совершенно серьезно, — ответил Фейнман. Его чересчур легкий тон наводил на мысль о розыгрыше, но перешил принять его слова всерьез. — Вы хотите сказать, что вы можете набрать, скажем, 4 октября 1957 года и отправиться туда? — спросил Роберт, назвав первое, что пришло на ум. — Дату начала космической эры. Он присел на край Большого Кашпо. Несмотря на то, что пораженное раком тело отказывалось повиноваться, мысли выстраивали услышанный в стройный порядок. «Устройство работает не с абсолютными, а с относительными датами», — сказал Гедель. «Так что адрес будет указан в формате «минус девять лет пять месяцев», но в целом, да, туда можно переместиться». «Господи, вы уже испытывали ее?» Спросил Роберт, одновременно с его фразой прозвучали слова Китти. «Иисус, неужели она работает?» «Она, кажется, работает», — сказал Гедль. «Мы пробовали помещать в него какие-нибудь безобидные вещи, камни, найденные далеко в лесу и тому подобное, и они исчезали, но это не доказывает, что они действительно путешествовали во времени». «Вы посылали их вперед или назад?» «Назад», — сказал Фейнман. «Как отправлять вперед, мы еще не разобрались. Конечно, если время на самом деле замкнуто, можно посылать объекты так далеко в прошлое, что они окажутся в будущем, но для этого требуются объемы энергии и близко недоступные нам». «Это невероятно», — воскликнула Китти. «Я... о, я просто никак в себя не приду, но... поразительно. Отличная работа, ребята!» «В самом деле поразительно», — согласился опи но я не вижу, каким образом это можно приложить к решению проблемы солнечной вспышки. Фейнман рассмеялся. «Слышу истинного администратора. Черт возьми, Смазерс, я отправил вас в театр Форда, чтобы вы подготовили в завтрашний номер рецензию на спектакль, а вы принесли какую-то чушь насчет убийства президента». «Это решение всех наших проблем», — сказал Гедаль. «Но давайте все-таки...» «Уйдем из этой сырости, а не то мы обязательно простудимся». Фейнман первым направился к двери. «Мы с радостью все объясним», — сказал он, выходя в коридор. «И, может быть, вы все-таки попросите эту милашку-горничную принести нам шампанского?»